Потереть его, так показать ему силу и мощь Соединенных Штатов Америки, чтобы он немножко колени согнул. И обращаясь к конструктору Туполеву. Если сюда мы летели около двенадцати часов, то отсюда долетим, наверное, часов за десять. Как вы думаете, товарищ Туполев? Да, Никита Сергеевич, долетим, ответил инженер. В зале наступила мертвая тишина. В своих воспоминаниях Хрущев пишет, что при этих словах жена посла Томпсона разразилась слезами. Она испугалась, что произойдет война или нечто подобное. Вот тут-то и кроется одна из загадок Хрущева. Что это? Вспышка ярости необузданного человека, каким он иногда хотел казаться, или хорошо разыгранный спектакль хладнокровного и расчетливого политика, каким на самом деле был Хрущев. Пожалуй, последнее. Никита Сергеевич с подачи своего ближайшего окружения действительно считал, что в Америке на него пытаются оказать давление, хотят запугать и унизить, чтобы сделать более податливым на переговорах с Эйзенхауэром в Кемп-Дэвиде. Об этом ему постоянно нашептывали меньшиков от Харламов. Теперь он решил, что настал момент оказать контржим и переложить давление на Инзенхауэра. Поэтому спектакль, начавшийся в отеле Амбассадор, имел продолжение. Вернувшись в гостиницу, перед которой также стояли пикетчики с антисоветскими лозунгами, Никита Сергеевич собрал делегацию в своих обширных апартаментах. Все были расстроены и подавлены. Хрущу снял пиджак, сел на банкетку и внимательно оглядел присутствующих. «Как смеет этот мэришка нападать на гостя президента? сорвался он сразу на крик. «В Диснейленд не пустили!» Возят в запечатанных машинах, встреч с американским народом не допускают. На каждом шагу пикетчики, которые, конечно же, подставлены американским правительством. Может быть, следует запаковываться и уезжать в Москву? Мы представители великой державы и не потерпим, чтобы с нами обращались как с колонией. Так продолжалось около получаса. Как вспоминают свидетели этой сцены... Ярость Хрущева временами, казалось, не имела предела. Но глаза при этом лучились озорством. Периодически Никита Сергеевич поднимал руку и показывал пальцем на потолок. Мол, мои слова предназначены не вам, а тем, кто прослушивает через натыканные посюду микрофоны. Наконец монолог прекратился. Прошла минута, другая. Все растерянно молчали. Хрущев вытер пот с лысины. Роль потребовала изрядного напряжения. И повернулся к Громыко. «Товарищ Громыко, идите и немедленно передайте все, что я сказал, лоджу!» Андрей Андреевич встал, откашлялся и направился к двери. На его и без того неулыбчивом лице обозначалась «мрачная решимость». Он уже взялся за ручку двери, когда его жена, Лидия Дмитриевна, не выдержала. «Андрюша, ты с ним повежливее!» — взмолилась она. Андрей Андреевич никак не отреагировал на эту трагическую реплику. Дверь за ним беззвучно затворилась. Хрущев ликовал. Реакция Лидии Дмитриевны свидетельствовала, что спектакль удался. Доволен был и закулисный режиссер этого спектакля, посол Меншиков. Он вился вокруг Хрущева, предупреждая, что американские власти хотят унизить главу советского правительства и не допустить его встреч с американским народом, который непременно распахнет ему свои трудовые объятия. В своих воспоминаниях посол напишет потом Сложилось впечатление, что кое-кто пытался спровоцировать разрыв уже в начале, чтобы не допустить серьезных переговоров, намечавшихся в конце поездки.